Ведь я знал же, что я этого не вынесу. Так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю. Господи, ведь я все же равно не решусь. Я ведь не вытерплю, не вытерплю. Он встал на ноги в удивление, смотрелся кругом, как бы девясь и тому, что зашел сюда и пошел на... в мост. Он был бледен.